— Почему нечестными? Каждый человек получает деньги за ту работу, какую он умеет делать. Люди зря платить не станут, и ты, Николай Петрович, этими моими деньгами не гребуй. Тут за все мною прогуленные пять дней. На кукурузе я и зарабатывала не больше, чем по 2 рубля в день. Еще неизвестно было, как стал бы отвечать на все это Николай Петрович, потому что, судя по всему, такого поворота он не ожидал, и он явно обрадовался, когда сидевший по правую руку от него член суда, мужчина с пушистыми и ковыльными усами, грубовато бросил шелуро из-за стола. «А ты бы поменьше в кукурузе карты раскладывала, могла бы, как другие, зарабатывать и побольше». Шелуро покачала головой с большими серьгами в ушах. «Нам эта работа не подходит. Чем же она тебе плохая?» «Ты меня, бригадир, на слове не поймаешь. Не думай, что только ты один тут самый умный. Если хочешь поймать, бери штраф. А если хочешь от меня правду узнать, то послушай. Я же не говорю, плохая работа, а не цыганская она. Под нашу природу не подходит». Кто, смотря к чему, от рождения привыкал? Мы люди из природы, и нам еще нужно время, чтобы к этой работе привыкнуть. И здесь уже в третий раз за вечер хозяйка придорожной корчмы ткнула под бок соседку кулачком. — Слушай, слушай, сейчас ей за эту природу моя квартиранточка Насте и врежет, как цыганка цыганки. Видишь, она поднимается уже. Над первым рядом заколыхался куст черных волос, перехваченных белой ленточкой. Почему-то в зале сразу же прекратилось всякое движение и самый невинный шум. Полушепот переговаривающихся соседей и кашель. Высокий гортанный голос с насмешливой презрительностью поинтересовался у Шеллоро. — И от своей полдюжины беспризорных детишек ты тоже думаешь откупиться этой десяткой Шеллоро? Ни на секунду не промедлила Шелуро со столь же насмешливо призывительным ответом. «Мои дети, Настя, тут совсем ни при чем. Вот ты, когда себе заимеешь своих, тогда и будешь ими как хочешь торговать. Но до этого тебе еще придется хорошего муженька подобрать, а то ты, и бедная, так еще и не решила, из каких себе выбрать, из бородатых или из молодых». Почему-то при этих словах Шелуро... Какой-то гул или, скорее, ропот прокатился по залу клуба, и Настя на минуту потупилась, не для того ли, чтобы скрыть краску, так и прихлынувшую к ее щекам. Но тут же она опять вскинула голову с модным начесом, и все увидели, что на лице у нее ни кровинки. — Об этом не беспокойся, Шелоро. Тебя с Бубном я на свою свадьбу все равно не позову а вот твоих при живой матери сироток пока ты ездишь людей дурить мне правда и купать приходится и расчесывать и глаза им цыганскими и русскими сказками на ночь закрывать и это бы еще ничего шалуро низко поклонилась насте так что ее Мерикле достали до самого пола и серьезно сказала за своих детишек настя я тебе уже говорила спасибо И еще раз не поленюсь сказать, но это же такая твоя должность за нашими детишками в детском садике глядеть, и тебе за это тоже немалые деньги платят. Новая волна ропота, прокатившаяся при этих словах Шалуро, явно не свидетельствовала в ее пользу, угрожая затопить ее всплесками взметнувшихся в разных концах зала реплик. — А у тебя какая должность? — «Вот это называется мать! Может, тебе за это тоже зарплату платить?» А у жены Василия Пустошкина, которая даже привскочила со своего места, чтобы наконец-то взять реванш за позор, только что перенесенный их семейством, стремительный залп слов невольно для нее самой сложился, как в чистушке «Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее, дедка, сторожить!» И этого оказалось достаточно, чтобы вслед за взрывом смеха израсходованная еще часть огня, предназначавшегося Шелуро, переключилась на нее. «Вот это у Васи жена! Отомстила, малаша! Ждала, ждала и подстерегла! Так их, малаш этих цыганей, чтобы они не обижали твоего Васю!»